Сцена четвертая. Министерство магии. Кабинет Гарри. Гарри торопливо разбирает документы. Дамблдор. Добрый вечер, Гарри. Пауза. Гарри поднимает глаза на портрет Дамблдора, его лицо бесстрастно. Гарри. Профессор Дамблдор в моем кабинете. Какая честь! Сегодня я должен быть в центре событий? Дамблдор. Что ты делаешь? Гарри. Разбираю бумаги, смотрю, не пропустил ли чего-нибудь важного. Собираю силы для борьбы в том ограниченном смысле, в каком она нам доступна. Зная, что настоящий бой кипит вдалеке от нас. А что мне еще делать?» Пауза. Дамблдор не отвечает. «Где вы были, Дамблдор?» «Дамблдор». «Сейчас я здесь». «Гарри». «Да, когда битва уже проиграна. Или вы станете отрицать, что Волан-де-Морт вернется «Дамблдор». Это возможно. «Гарри, уходите. Прошу вас. Я не хочу, чтобы вы были здесь. Вы не нужны мне. Вы ни разу не появились в самые важные минуты. Я трижды противостоял ему без вас. И если надо, я снова сражусь с ним. Один. Дамблдор. «Гарри, ты думаешь, мне не хотелось сразиться с ним вместо тебя? Я пощадил бы тебя, если бы мог. Гарри, любовь ослепляет нас?» «Да знаете ли вы, что это значит? Знаете ли, насколько плох был этот совет? Мой сын... Мой сын сражается за нас в точности так же, как мне приходилось сражаться за вас. И я оказался для него таким же плохим отцом, как вы были для меня. Он тоже чувствовал, что его не любят. И в нем копилась обида, для осознания которой требуются годы». «Дамблдор, если ты отисовый улицы, то... Гарри». «Годы, целые годы я провел там один, не зная никто я такой, ни почему я там очутился, уверенный, что не нужен ни единой живой душе». «Дамблдор, я не хотел слишком к тебе привязываться». «Гарри, вы защищали себя, даже тогда». «Дамблдор, нет, я защищал тебя. Я не хотел причинить тебе боль». Дамблдор пытается вылезти из портрета, но не может. На глазах у него выступают слезы, но он старается это скрыть. Но, в конце концов, мне пришлось с тобой встретиться. Тебе было одиннадцать, и ты был таким смелым, таким славным. Ты без жалоб пошел по дороге, которая перед тобой открылась. Конечно, я любил тебя. И знал, что все это повторится снова. Что если я кого-то люблю, это приведет к непоправимым бедам. Мне нельзя любить. Моя любовь всегда причиняла вред тем, кого я любил. Небольшая пауза. Гарри. Вы навредили бы мне меньше, если бы сказали все это тогда. Дамблдор. Теперь он плачет открыто. Я был слеп. Вот что делает любовь. Я не понимал, что тебе нужно было услышать это от скрытного, лукавого, опасного старика. Что он тебя любит пауза. Обоих переполняют чувства. Гари. Неправда, что я никогда не жаловался. Дамблдор. Гари, В этом запутанном, полном переживании мире никогда не бывает совершенных ответов. Совершенство недосягаемо для людей недосягаемо для магии. В каждом мгновении самого невероятного счастья есть это червоточка. Знание, что боль придет снова. Будь честен с теми, кого ты любишь. Не прячь свою боль. Страдать для человека так же естественно, как дышать. Гарри. Однажды вы уже говорили мне это. Дамблдор. И это все, что я могу сказать сегодня. Он собирается уходить. Гарри. Не уходите. Дамблдор. Те, кого мы любим, никогда не покидают нас совсем, Гарри. Есть вещи, которые не может изменить даже смерть. Краски, воспоминания и любовь. Гарри. Я тоже любил вас, Дамблдор. Дамблдор. Я знаю. Он исчезает, и Гарри остается один. На пороге появляется Драко. Драко. Ты знаешь, что в той другой реальности, там, где побывал Скорпиус, отдел магического правопорядка возглавлял я. Возможно, этот кабинет вскоре будет моим. Да что с тобой? Гарри охвачен глубокой печалью. Гарри, входи. Я покажу тебе, где здесь что. Драко нерешительно заходит в комнату. С неодобрением озирается. Драко. Да вот в чем беда. Я никогда не хотел стать чиновником. Даже в детстве. Отец только об этом и мечтал, а я — нет. Гарри. А чего ты хотел? Драко. Играть в квиддич, но у меня не хватило таланта. А по большей части я просто хотел быть счастливым. Гарри кивает. Драко смотрит на него еще секунду-другую. Извини, я не любитель светской болтовни. Давай перейдем к делу. Гарри. Конечно. Какому делу? Пауза. Драко. Как ты полагаешь, маховик времени остался только у Теодора Нотта? Гарри. Что? Драко. Маховик времени, конфискованный министерством, был просто моделью. Из недорогого металла. Да, действующий, но он мог переносить в другое время лишь на пять минут. Это серьезный недостаток в глазах истинных коллекционеров из знатоков темной магии. Гарри понимает, к чему клонит Драко. Гарри, так Теодор работал на тебя? Драко, нет, на моего отца. Ему нравилось владеть тем, чего нет ни у кого другого. Министерские маховики, спасибо Каркеру, всегда казались ему малопривлекательными. Он хотел иметь возможность уходить в прошлое дальше, чем на час, возвращаться назад на многие годы. Он никогда бы им не воспользовался. Мне кажется, что в глубине души он предпочитал мир без Воландеморта. Однако этот маховик был действительно создан для него. Гарри. И он теперь у тебя? Драко достает маховик времени. Драко. Не ограничивает пятью минутами и сияет золотом. Как раз во вкусе Малфоев. Ты улыбаешься? Гарри. Гермиона Грейнджер потому она и сохранила первый, боялась, что найдется и второй. За то, что ты его утаил, тебя надо бы отправить в Аскабан. Драко. Подумай о другом варианте. Допустим, люди узнали бы, что я способен путешествовать во времени. Подумай о слухах, которые звучали бы. Более убедительно. Гарри смотрит на Драко, отлично его понимая. Гарри. Скорпиус. Драко. Мы могли иметь детей, но у Астории было хрупкое здоровье. Что делать? Тяжелое родовое проклятие. Одного из ее предков прокляли, и это проявилось в ней. Знаешь, как такие вещи иногда передаются через несколько поколений. Гарри. Мне очень жаль, Драко. Драко. Я не хотел ставить под угрозу её жизнь. Был согласен оборвать род Малфоев, что ни говорил отец. Но Астория Она хотела ребенка не ради поддержания рода, не ради славы и чистоты крови, а ради нас. День, когда родился наш мальчик Скорпиус, был лучшим в жизни у нас обоих, но Астория потеряла много сил. Мы все втроём решили скрыться от посторонних глаз. Я хотел восстановить ее здоровье. Тогда и пошли слухи. Гари. трудно представить, что вам пришлось вынести». «Драко. Астория всегда знала, что не доживет до старости. И хотела, чтобы после ее ухода я не оставался в одиночестве, потому что быть Драко Малфоем значит быть очень одиноким. Меня всегда будут подозревать. От прошлого не уйдешь. Впрочем, я совсем не ждал, что спрятав его от этого несправедливого, полного кривотолков мира, добьюсь только того, что потом он сделается жертвой ужасных подозрений». Подозрений гораздо хуже тех, что когда-либо выпадали на мою долю». Гарри. «Любовь ослепляет. Мы оба пытались дать нашим сыновьям не то, что было им нужно, а то, что было нужно нам самим. Мы так старались переписать свое прошлое, что погубили их настоящее. Драко. Поэтому он тебе и пригодится. Мне было очень трудно не пустить его «Ведь я отдал бы душу ради еще хотя бы одной единственной минуты с историей». Гарри. «Ох, Драко. Но нельзя. Мы не можем им воспользоваться». Драко поднимает глаза на Гарри, и впервые на дне этой ужасной пропасти они чувствуют себя друзьями. Драко. «Мы должны найти их. Пусть это займет хоть сто лет. Мы должны отыскать наших сыновей. Гарри». Мы не представляем себе, где они – и во времени, и в пространстве. Обыскивать прошлое, если не знаешь, где именно искать – бессмысленная затея. Нет, боюсь, здесь бессильна и наша любовь, и маховик времени. Теперь все зависит от наших сыновей. Только они могут нас спасти.